«Что касается вашей кошки», – устало проговорил Кэмпион, – «вы ведь были здесь, в комнате вашего кузена Эндрю, когда она вас поцарапала». Круглые глазки дяди Уильяма блестели, пока он прикидывал, что могло скрываться за этим простым вопросом. Но, как говорил он сам, дядя Уильям умел принимать поражение с достоинством. «Да», – ответил он, – «я был не совсем точен в этом пункте». «А когда вы вошли сюда в ту ночь, открыв дверь своим ключом, вы не включали свет, не так ли?» Продолжал его расспрашивать усталый голос. «Нет», – осторожно признал дядя Уильям. «И что же все-таки тогда произошло?» – спросил Кэмпион. Дядя Уильям в нерешительности начал озираться по сторонам, но инспектор поспешил его успокоить. «Ни одно слово, сказанное вами, не покинет пределов этой комнаты. Обещаю вам, сэр». — произнес он. Дядя Уильям, разумеется, счел, что, соглашаясь с этим высшей степени благоприятным для него условием, он оказывает услугу, и к тому же не полицейскому, а Кэмпиону. «Хорошо», — уступил он. «Ну что же, Кэмпион мой мальчик, по правде говоря, я в ту ночь был немного расстроен, как вы помните, а когда мужчина расстроен, ему нужно выпить. По-моему, я говорил вам что-то об этом перед тем, как лечь спать». «Да» подтвердил Кэмпион, тактично уклонившись от необходимости напомнить дяде Уильяму действительный смысл его тогдашнего замечания. «Прекрасно», — сказал дядя Уильям и помолчал, думая о том, каким образом перескочить через самые щекотливые моменты в этой истории. «После того, как я разделся», — начал он наконец, «я почувствовал, что мне надо пропустить еще одну последнюю рюмку на ночь». Я знал, что графин внизу пуст, а мне не хотелось бродить по дому и беспокоить домашних, знаете ли. И тут я вспомнил, что старик Эндрю, мой кузен, который между нами, говоря, сильно закладывал за воротник, держал тут несколько толстых книг, привезенных из Америки. Он махнул рукой в сторону книжных полок. Эти книги могли служить тайниками для сигарет, фляжек, ну и тому подобного. Он замолчал явно довольны сказанным. Остальные слушали его, затаив дыхание. В одном из этих тайников, продолжал он, «Вон, в той большой коричневой книге, по-моему, Эндрю обычно держал запас бренди. Внутри этой книги находится что-то вроде коробки, понимаете? Ну так вот, я подумал, что Эндрю, возможно, оставил что-то в этой фляжке. А так как он в этом больше не нуждался, бедняга, я решил прийти сюда и употребить это спиртное... Ключ от моей двери подходил к двери Эндрю, поэтому я мог проделать все это очень просто. Я не включил свет, потому что не хотел, чтобы это заметил полицейский, стоявший на посту в саду. Шторы были опущены, но ведь никогда не знаешь, где может оказаться щелка. Он задеристо взглянул на них, опасаясь увидеть улыбки, но они были слишком поглощены его рассказом. Итак, вы вышли сюда, когда здесь было темно, сказал Кэмпион, и подошли к книжному шкафу. Да, согласился дядя Уильям, я думал, что найду все, что мне было нужно, и в темноте. Я ведь знал, где это находится. Я тихо прошел через комнату, вот так. Он показал, каким образом он двигался, осторожно подойдя к книжному шкафу. В нескольких футах от шкафа он остановился и повернулся к своим слушателям. «Конечно, я не понял, что произошло», – сказал он. «В этом-то и беда. До конца моих дней я так и не пойму, что случилось. Но когда я протянул к полке руку, меня что-то цапнуло. Ужасно неприятно, когда ты один в темноте, и происходит такое. И, признаюсь, я отступил. Я помню, как я закрыл дверь за собой и повернул ключ, считая, что я кого-то запер. А потом произошла эта история с йодом. Ну, вы знаете». На следующее утро я заглянул в эту комнату и обнаружил, что в ней никого нет. Так что я решил, что это была кошка. Неловко закончил он и коротко добавил. Я не верю в сверхъестественные силы. — А вы больше не пробовали достать это виски, сэр? — спросил инспектор. — Нет, — ответил кузен Вильям. — Мне хватило и одной попытки. Вообще-то это было Брэнди. Оно еще здесь, я думаю. Он нагнулся, чтобы достать тяжелый том с надписью сочинения Куинси, стоящей в конце самой нижней полки. Имя автора еле виднелось из-под обтрепанной кожаной занавески. Когда пухлые пальцы дяди Уильяма были уже в одном дюйме от книжки, Кэмпион молниеносно схватил пожилого человека за запястье и отдернул его руку. «Вот, — Станислаус, — произнес он, — Дядя Уильям, утративший до речи от досады и удивления, с изумлением увидел, что два инспектора бросились к нижней полке и склонились над нею, в то время как Кэмпион ухватился за кожаную занавеску и оборвал ее. Занавеска была старой и легко порвалась. А когда она свалилась на пол, в маленькой группе зрителей послышался ропот удивления кемпион продемонстрировал свое открытие со вполне оправданной гордостью. «Просто, да?» – спросил он. «Почти по-детски просто и в то же время весьма эффективно». На нижней поверхности верхней полки, ранее скрытой кожаной занавеской, было прочно закреплено небольшое и острое, как бритва, лезвие от перочинного ножа, обращенное вниз острием. Ловушка была устроена таким образом, что любой человек, протянувший руку за книгой, должен был непременно поранить ножом тыльную сторону ладони. «Осторожно!» – коротко предупредил Кэмпион, когда доктор нагнулся, чтобы потрогать острие рукой. «Если вы возьмете этот нож в лаборатории, сэр», – продолжил он, – «я думаю, вы найдете на нем следы какой-нибудь отравы». Мистер Фарадей должен был прийти за содержимым этой книги немного раньше, чем он пришел. И в этом случае воздух еще не успел бы ослабить действие Бацилл. Или чего там еще? «Что?» – воскликнул дядя Уильям. «Кто-то расставил мне ловушку?» «Милостивый Боже, я же мог погибнуть?» «Несомненно!» «Так и было задумано, сэр», – мрачно проговорил инспектор Редгрейв. Маркус, который наблюдал эту сцену, как страшный сон, вдруг очнулся. Казалось, он открыл глаза после ночного кошмара. Потом он хрипло спросил, «Убийца мёртв «Это Джордж!» – торжествующе воскликнул дядя Уильям. Кемпион бросил на него довольно странный взгляд. «Нет!» – сказал он. «Эндрю!» «Эндрю умер и оставил нам всем наследство!»